Вашей светлости известно, что здесь написано. Его Величество удостоил меня доверием. И и запинался адмирал. И вы верите всему? Могу ли я не доверять утверждениям императора? Но его величество сам он верит? Да кто же, как не он, автор письма? С вашего позволения. Андрея Дереа передал бумагу Джинетина, и оба племянника углубились в чтение, касаясь головами друг друга. Адмирал расхаживал взад вперед держась очень прямо, лицо приняло строгое выражение. Во всем этом такая масса недоразумений, что я упорно спрашиваю себя, не смеются ли надо мной? прозвучало всего лишь вступление. Но Просперу поторопился вмешаться, прерывая все, что может последовать. Позвольте мне остаться на несколько минут наедине с господином Андреа, обратился он с просьбой к маркизу. Со мной, сеньор! — воскликнул адмирал. Что же вы могли бы сказать мне? Там говорится о миссии награждения, сеньор. мне кажется, что вы не особенно желаете исполнить ее. — Больше, чем не желаю, гораздо больше. Тем не менее, я не оставляю надежды убедить вас, если Он опять повернулся к дель Васто. Вы бы позволили мне Альфонса? Конечно, конечно, понимающе согласился маркиз, увлекай за собой неохотно подчинившегося Дона Альвара. Небом клянусь, дон Альфонса, пожаловался он, вы лишаете меня величайшего развлечения, стать свидетелем которого предоставился случай. Тем временем в галерее де с гневной требовательностью обратился к Просперу. Итак, месьер Что же такого занимательного хотите вы мне поведать? Решили воспользоваться благоприятной возможностью посмеяться надо мной, упрекнуть меня в безобразиях, которые вызвали сами, насладиться моим позором и унижением? Таковы ваши гнусные цели. Вы изволите говорить об унижении и позоре, сеньор. В письме, что вы держите в руках, нет ни слова об этом. Я сказал, что письмо плод недоразумений. Гневный неторопливо отвечал герцог. Жизнь полна име. Вспомните, как часто попадали те плоды к нам в руки. все более усиливая заблуждение и недоразумение между нами. Тут Филиппина добавил свирепую реплику. Что касается ваших постоянных предательств, там, по крайней мере, все достаточно ясно. Так же, как и по поводу вашей постоянной безграничной враждебности, Филиппина. Но я теперь обращаюсь к моему господину, вашему дяде Дуэль слишком затянулась. Ну, теперь-то вы ощущаете, что победа за вами, усмехнулся старый адмирал. Считайте, как вам угодно. Я был связан клятвой, данную гроба отца, умершего в изгнании, а потому жажду мести упрочил Филиппина, приковав меня к веслу. Но ныне все это позади. Ныне, к своему полному удовлетворению, вы выполнили данную клятву. Мне предстоит окончить дни посмешищем всего света. Так тяжело заработанная за 60 лет честной жизни слава втоптана в грязь вашими усилиями. О, вы отплатили за себя мессирадорно, наслаждайтесь, если можете. Но покиньте нас. Издевательство и в самом деле затянулось. Чересчур щур затянулось, клянусь создателем, прорычал Филиппина. То же самое готов повторить и я, согласился Дженетино, выступая вперед и стёргивая с руки перчатку. Ну Просперу, упреждающий поднял руку. Этот жест и его серьезный подтянутый вид остановили угрожающее приближение. "Одно только слово. Прежде чем вы бросите перчатку, подумайте о том, сколько лжи пролегло между нами. Свету ничего не известно об этом, или известно совсем немного. Доказательством является письмо его величества. Ваша родная Генна, в эти этом в лихорадочном возбуждении, «Ждет минуты приветствовать великого адмирала, удостоенного столь большой чести императора. Кто же осмелится утверждать, что не в исполнении приказов вашей светлости я сломал меч ислама в Порт-Маоне? Может быть, принц Оранский или Дон Альваро де Карбоял — единственные, кому известно истинное положение. Но осмелятся ли они просвещать императора, если я сам не желаю этого? Если я не желаю? Эхом повторил адмирал И все три дыря в изумлении посмотрели друг на друга. Первым сделал вывод Женетина. Вы как будто заключаете сделку. Да, еще бы, согласился Кузен, ведь вам есть что продавать. И что давать? Вернее, что я уже дал. Господа, вы должно быть недостаточно внимательно ознакомились с содержанием послания. Если я не ошибаюсь, там говорится о действиях мессера Проспера Дорна под руководством вашей светлости, что позволило разбить и уничтожить флот корсара драгут рейса разве не об этом пишет его величество он умолк а затем мрачно добавил И эти сведения его величества почерпнул из моего доклада это мой дар сеньор, предложение мира все трое слушали в недоумении краска гнева не покидала их лиц когда просперо высказался адмирал снова углубился в чтение письма Беглое знакомство с содержанием в первый раз не позволило понять истинный смысл упомянутой Проспера фразы. Он вслух прочел существенно важный абзац. Мне стало известно из послания губернатора Миорки в особенности из доклада капитана мессера Проспера Адорна, командующего неаполитанской эскадрой, входящей в состав флота Вашей Светлости, что в результате вашего мудрого плана, который столь доблестно осуществил мессер Адорно, Дальше он читать не стал. Встряхнул крупной головой, расправил могучие плечи, сбрасывая с себя спокойствие точно накидку. Затем произнёс в злобном раздражении: «И "Я должен довольствоваться вашим докладом, принять из ваших рук плащ, чтобы скрыть свою наготу, участвовать в обмане, получая награды за чужие подвиги? Святый боже, вы осмеливаетесь без зазрения совести спокойно предлагать мне такое?" Из всех нанесенных мне оскорблений нынешнее, самое чувствительное предположить, что я настолько низок и продажен, чтобы принять подобное предложение. В его голосе снова зазвучали нотки спокойного достоинства. Единственно возможный ответ на это письмо уже подготовлен для отправки императору. Я написал его прошлой ночью. В нем моя просьба о полной отставке там изложено то, что в действительности произошло в Джербе. Это означает бесславный конец моей карьеры, которая была не совсем недостойной. И конец наступил из-за мстительного предательства, не остановившегося даже перед тем, чтобы выпустить дорогуту из ловушки, в которой он был заключен мною, и позволить ему снова сила обрушиться на христиан. У вас такой чудовищный взгляд на это дело. Неужели вы верите, что моя злоба изобрела то, что я совершил в Джербе? О вы дерзнёте отрицать это? Тут и отрицать нечего. В том, что я сделал, не было ни единой мысли о вас. Вы не забыли, что в плену у драгота вместе со мной была Джана. Вам предоставили шанс спасти ее, но вы не сочли возможным им воспользоваться. Это упрек? Вы говорите, вы спасли ее, а цена пожар и Корсики, потом Минорки, Во сколько сотен жизней вы оценили Джану? Я не мог этого не предвидеть, Сознавая цену, как я мог согласиться. Для вас Джана, не то, что для меня. Конечно, вы не позволили себе допустить такого. Между вами нет даже кровного родства, а предвидеть последствия моего поступка было невозможно. Ведь драгут открыто провозгласила в своём намерении взять курс на золотой рок и соединиться с Барбароссой либо он лгал мне, либо потом передумал. Вы все равно не захватили бы его, он собирался уйти даже ценой потери своего флота. В нескольких словах он рассказал им о решении дорогото отправиться со своим войском и рабами сухопутным маршем в Алжир. Мне предстояло идти в цепях вместе с ними. А Хаджану, мою Джану, хотели отправить в Гарем. При этом в воспоминании голос у него задрожал от боли и гнева. Джана Моя любимая прекрасная Жана, ваше дитя перед Богом, нареченная племянница, в руках грязного турка, жертва грязного насильника. Мог ли я вынести такую мысль? Должен ли я был считаться с ценой её спасения, когда я ее ожидал подобный удел? Если у меня появилась надежда вызволить ее, какое значение имел для меня весь мир? Ответьте искренне, сеньор. Поставьте себя на мое место. Представьте Мадонну Перету на месте Жанны. Вас сдержал бы долг перед императором и всем христианством. Он умолк в ожидании ответа. Но ни адмирал, ни его племянники не произнесли ни слова. Все трое были смущены и подавлены. В глазах адмирала промелькнул страх. Видя их смущение, Просперус усмехнулся. В голосе звучала горечь, когда он произносил заключительные фразы. А вы вообразили, что из злобы к вам Преследуя мстительной цели, я предал императора, указав врагуту путь к спасению. Падение и унижение, с которыми вы столкнулись, явились не следствием моих расчетов, как вы теперь, наверное, поняли. Я отказался от своей клятвы. Поэтому вы должны считать мое предложение мира искренним. И я протягиваю не пустую руку. Пожмите ее, и, может быть, тогда вы откажетесь от отставки. И продолжите заслуженную честную службу императору и христианству. Адмирал в конце концов ему ответил, причем, когда он пришел в себя, голос вновь задрожал от негодования. Как вы можете думать, что я стану извлекать выгоду из недоразумения? Соглашусь укрыться за фальшивыми фразами? Как вы дерзнули возомнить, что я пристроюсь вам в кильватер? Вы не желаете принять искренний дар Но этим вы только унизите императора, лишите его в столь трудный час для него, такого ценного верноподданного. По моим сведениям, Барбаросса в Константинополе строит и снаряжают могущественный флот для Сулеймана. Легко угадать их планы. В рядах европейцев, сеньор, вы самая мощная угроза для Хайр ад-Дина. Зачем же покидать свой пост в такое время, щуствуя ложной гордыни? Считаете ложной гордыней почивать на незаслуженных лаврах? принять участие в обмане, более того, все в конце концов откроется, и развенчание будет еще горше. Многие знают правду о порт Маоне. подозревают, возможно, но знают нет. Точно известно об этом лишь принцу Аранскому и дону Альвару де Карбоялу. Но разве станут они оглашать такие вещи, оскорбительные, нелицеприятные сведения для самого императора? Тем более, что этого не желаю и я иначе я никогда бы не послал императору доклад такого содержания. Беспокойные глаза адмирала взглянули на него с некоторой теплотой. Я понял, чего вы хотите. Но это невозможно. Любой ценой истина должна быть известна. Слишком дорогой ценой для христианства. Почему вы все время думаете лишь о своей гордыне? Я полагаю, здесь замешана и моя честь. Тогда задумайтесь вот над чем. Когда в порт майоне я в древесине разбил меч Ислама, я искупил вину не только перед христианством, но и перед вами за мой поступок в Джербе. А так как я капитан, находящийся в вашем подчинении, и сделано это было силами неаполитанской эскадры, одним из дивизионов имперского флота, адмиралом которого являетесь вы, значит и ответственность ложится на вас. Вот мнение императора. Разве не ясно? Ясно, но неверно. Но клянусь господом, воскликнул Женитина, никто не осмелится ничего сказать, если этого не желает Просперро. Я рад, что вы начинаете это понимать, сказал Просперро. Адмирал круто повернулся к племяннику. Вот так перемена. Сторонник Просперро. Два сторонника рискнул ему ответить Филиппину. Я поддерживаю Женитину, если Просперро теперь честен. Честен, поверьте, И вспомнить о Джане. какие никакие, но ведь мы родственники, так почему же нам не быть вместе? Согласитесь, примириться со мной, и пусть все это останется семейным делом. Адмирал отошел к выходу на террасу. Там он остановился, вглядываясь в чудесные сады, представляющие вместе с прекрасным домом своеобразный памятник славы, добытый тяжелым трудом, которая теперь Откажись он от протянутой руки исчезнет как дым от порыва ветра. Они в ожидании следили за ним, пока не лопнуло терпение Джинетина. Мой господин, дядя, ведь так просто принять решение. Просто, зарычал адмирал. О, боже! Как вам уже сказал Проспер, Хаир ад-дин в Константинополе выковывает новый меч для Ислама. Ваш святой долг сохранить себя, дабы встретить и уничтожить эту угрозу. В противном же случае, горячо напомнил Филиппина: вы просто похоронитесь себя и никому не принесете пользы. Вы так уверены? Казалось, дядя усмехался им обоим в лицо, видя, как они быстро ощутили свою выгоду, позабыв о ненависти, врождёне, обострение которой пойдет им явно не на пользу. Неторопливо, тяжело ступая, Он возвратился к мраморному столику. Слава порт Порт-Маона полностью ваша, Просперро. Как и позор джербы, сеньор», — поспешил ответить Просперро. Я обманул вас в одном, так позвольте смягчить свою вину в другом. Я совершенно согласен с Филиппино. Выйти в отставку значит не принести никому пользы. И посмотрите на это дело шире. Огласка падение не только ваше, но и моё. Оказывая услуги друг другу, мы и заботимся о себе. Так что, поймите, сеньор, в любом случае стоит согласиться с суждением, выраженным в императорском письме, памятуя о том, что так мы окажем и ему немалую услугу. Адмирал теребил свою длинную рыжую бороду. Глаза его увлажнились. Обветренное лицо покрылось морщинками от мучительных размышлений. Вывод напрашивался только один Он наконец вздохнул и поднял голову. Верите ли вы мне, Просперу, что с того самого времени, как мы овладели Генуей на стороне Франции, я никогда не предавал вас? Я поверил в это до того, как мы вместе отплыли в Черчел. А Черчел лицо дорям мрачило ещё больше. За него у вас тоже немалый повод стыдить меня. Это было сделано с болью в сердце. У меня не было выбора. Если бы положение повторилось, я поступил бы так же. В этом вся суть моего служебного долга. Я понимаю вас. Я был возмущен не столько черчелом, сколько тем, что за ним последовало, в чем, как мне стало известно, нет вашей вины, синьор. "О чем вы?" требовательно спросил адмирал. Племянники виновато потупили взоры, но Проспер пожал плечами. "Какое это теперь имеет значение?" Так много ударов пришлось вынести нам во время затянувшейся дуэли, причину которой ошибки и недоразумения. Значит, надо наконец вложить меч в ножны. Просперу двинулся к нему. "Свой я уже вложил, сеньор, — произнес он, протягивая руку. Огромная ладонь адмирала легла сверху, крепко пожимая ее. Взгляд его устремился прямо в ясные глаза Просперо. Потом он повернулся к мавританскому столу и взял оттуда маленький рубиновый крест. Большая честь для меня наградить вас орденом Святого Яна Компастельского от имени императора, моего господина. Тут он умолк и на мгновение нахмурился, о чем то задумавшись. "Нет, нет", вымолвил он наконец. "Награждение должно быть произведено публично при свидетелях". Что ж, согласен, проговорил Проспер. Свидетели, которые нам требуются, ждут. Объясните, что вы имеете в виду. Жан, она сейчас у герцогини и пребывает в сильнейшей тревоге. Восстановлен ли между нами мир, столь для нее желанный? Если вы пошлете за дамами и попросите вернуться моих друзей, Дельвасто и Дон Альваро, у нас будут как раз те свидетели, которые нам нужны.